Фанзон! Фан Фан Фан Фан Пол Джи Филиппа. Призраки Венги. Всем Дебрам Ньютонс творение. Пролог. Мужчина и женщина разговаривали о маленькой девочке так, Словно ее тут не было. И по правде говоря, ее и в самом деле не было. Она была повсюду и одновременно нигде. Проржавевший невзрачный автомобиль, неуклюжий электропарк-авеню 1980 года, уже лет на 15 переживший свою показную славу, его прежняя бронзовая краска выцвела до отвратительно темно серого цвета. Слишком быстро мчался в ранних зимних сумерках. На унылой сельской дороге, вдоль которой стояли голые призрачные одинаковые деревья, появлялось мало заезжих машин. Недавно зашедшее солнце оставило на серой полосе платиновых туч расплывчатый темно коричневый след. Вёл машину мужчина, жилистый и крепкого сложения. На его неприятном узком лице застыло какое-то побитое, но одновременно и вызывающее выражение — которая, казалось, говорила о том, что он может прибегнуть к насилию, если его загонят в угол. Женщина сидела на максимальном, насколько это позволяло сидении, расстоянии от него, прижавшись к холодной пассажирской двери, несмотря на то, что обогреватель в машине почти не работал. Женщина была темноволосой, и на ее лице сохранились черты былой привлекательности, хотя и отягощённые жизненными трудностями. По их мрачным лицам то и дело пробегали тени деревьев. Из приемника доносились приглушенные резкие музыкальные сетования. «Мир — это вампир». На заднем сиденье потертая переноска для младенцев, обклеенная отслаивающимися картинками со сказочными сюжетами, была закреплена таким образом, что находящийся в ней человечек сидел спиной к движению уставившись безразличным взглядом в ткань спинки сиденья и сквозь сумрак, заполнивший заднее окно, выбегающее вдаль небеса. Девочка в переноске имела средние размеры для детей ее возраста, около трех лет, и не была ни чедушной, ни крупной. Ее дешевой одежки, грязного белого свитера под нейлоновой курточкой на молнии, застегнутой до половины, было недостаточно чтобы согреть ее. И она, казалось, вся ушла в себя, где и искала тепло. Ее одеяние включало также розовые шерстяные ритузы и маленькие кеды, украшенные изображением волшебного школьного автобуса. Черты ее лица были простоватые и вялые, ничуть не напоминавшие живость или внимательность нормального ребенка ее возраста. Напротив, они были словно размазаны до невнятности. Тусклые волосы соломенного цвета, торчавшие из под чрезмерно тесной матерчатой шапочки, напоминали щетину зубной щетки. Еще одна миля намоталась на колеса машины, прежде чем мужчина заговорил. Ненавижу эту долбаную девчонку, она меня прикончит. Ты посмотри, сколько нам пришлось сегодня проехать, чтобы отвезти ее в клинику и обратно. На лице женщины появилось резкое инстинктивное выражение протеста. Для нее сетования такого рода были неприемлемы, но секунда другая размышлений о возможных последствиях для нее. Произнеся она несколько поспешных слов, заглушила все возражения. Еще несколько секунд раздумий и она нашла подходящий ответ Мы ее удочерили, мы должны о ней заботиться. «Теперь это наш долг, наша обязанность». Ее слова, казалось, имели целью убедить не только ее партнера, но и себя само. Но в них не слышалось убежденности и силы, а только тихое отчаяние. «Они специально подсунули нам идиотку». «Стив, ты знаешь, что это неправда. Никто и понятия не имел, что Венга станет такой. Когда мы взяли ее, ей было всего шесть месяцев». Она казалась совершенно нормальной. По существу, совершенно счастливый ребенок. Мы оба захотели ее взять, ты помнишь? Мы согласились сразу же. После стольких попыток обзавестись собственным ребенком никто не мог знать, во что она превратится. Аутизм проявляется только, когда они становятся старше. Это риск, на который идут все родители. «Да черт побери, Бекки, это ж полная херня!» «Полная. Родители. Никакие мы не родители. Я тебя не обрюхатил, потому что ты не брюхатишься. Если бы все было по-другому, если бы она и в самом деле была наша плоть и кровь, тогда мы могли бы назвать себя родителями. А так мы... Я даже не знаю, кто мы. Опекуны, содержатели зоопарка, черт побери. Они даже не могли нам сказать, откуда она родом, кто ее мать». Про отца я и не говорю. Мы же про нее ничего не знали. Она, может быть, родилась от каких-то дебилов. Вот у нее и проявляются гены родителей. Не будь таким жестоким, Стив, пожалуйста. Да я всего лишь говорю правду. Время обеда в обезьяннике. Сунь ей банан в рот и выключи свет. Бэки тихонько заплакала. Стив сильнее нажал педаль газа и восьмицилиндровый движок Бьюика взревел. Двадцать безмолвных минут спустя машина свернула с дороги на въезд в трейлерный парк. Проехала мимо зафиксированных в открытом положении просевших сеточных ворот. Слабо освещенные, шелушащиеся пластмассовые буквы над въездом складывались в слова. Стоянка жилых прицепов «Моногодон» и трейлерный двор. Десятки закрепленных на своих местах обитаемых махин стояли вплотную друг к другу, На обсыпанной гравием площади и напоминали собой стадо крупных спящих животных. Стив остановил машину рядом с одним из трейлеров, стоящих в наклонку на фундаменте из шлакобетонных блоков. Потом вывалился из машины и пьяноватой походкой поспешил в трейлер, оставив Бекке вынимать девочку. Женщина вышла, тяжело вздохнув, и открыла заднюю дверь. Наклонившись над задним сиденьем, Она отстегнула ремни, удерживающие переноску с девочкой, и тихонько запела. Венка, Вэнг, моя маленькая Евангелина, иди к мамочке». Но когда выражение лица девочки в Вэнги ничуть не изменилось, когда никакой эмоциональной реакции не последовало, голос Бекки исполнился горечи, изменилась его тональность и звучание. Господи Боже, маленький выродок, ну прояви ты хоть немного эмоций. Она поставила Венгу на ноги. Ну-ка, давай, иди сама, я тебя больше не буду носить. Под руководством Бэки, держа ее руку, Венга на несгибающихся ногах и с довольно рассеянным видом поковыляла за матерью. Поднялась по некрашенным, скособоченным деревянным ступеням трейлера над которым висели несколько голых слабых лампочек, проливавших скупой свет. У складной подложки с футоном на ней была поднята спинка, а вся конструкция, придвинута к стене могла служить креслом. Покрытый пятнами футон был частично укрыт акриловым афганским ковриком, разукрашенным вязаными цветными квадратиками. Овальный кофейный столик из искусственного дерева нес на себе ожоги от догоревших на нем сигарет. Внутри трейлера стоял густой запах дезинфектанта и вареных овощей. Стив уже сидел в разодранном кресле перед орущим телевизором, гигантским магновоксом в фанерном корпусе. В одной руке он держал бутылку водки смирно-файс, а в другой бумажный стаканчик. «Нет, профессор Артура», — сказал молодой человек с мигающего экрана. «Это не другая планета. Это наш мир. Планета та же, только другое измерение». Бэки закрыла и заперла дверь трейлера, сбросила с ног зимние ботинки. «Ты же не собираешься пить на пустой желудок?» «Может быть, а может и нет. Все зависит от того, сумеешь ли ты что-нибудь быстро сварганить. Замороженной пиццы у нас не осталось». Посмотрю, дай мне минуту накормить девочку и уложить ее в постель. А чего заморачиваться? жаловаться она не будет, да и разницы никакой не почувствует, если ей придется подождать. Да она не станет ныть, даже если ей ничего не дать до завтрака. Ты хочешь, чтобы она заболела и умерла? Стив ничего не ответил. Венга так и осталась на том же месте, куда ее усадила мать. Ее глаза, казалось, отслеживали полет роя невидимой мошки. Губы ее время от времени почти незаметно шевелились, словно пытались выговорить все те слова, которые она пока так и не произнесла. «Стив, посмотри на нее. У нее опять один из этих ее приступов. И что? Она только что от доктора, который сказал, что организм у нее в полном порядке. Причина в ее башке. Плохая проводка. Мы с этим ничего не можем сделать». Пожалуй, но меня это все еще пугает. Беки быстро раздела девочку до нижнего белья. Нужно бы тебя помыть, но не сегодня. Сегодня слишком поздно, да и устала я. Беки подняла венгу, обернув ее в хлопчато пижаму, которая больше подходила для лета, чем для влажного холодного трейлера, и усадила на высокий стул, слишком тесный для ребенка ее возраста. Бекки положила перед ней ломтик белого хлеба с арахисовым маслом, поставила неполную чашку молока. Ее приходилось подталкивать к приему пищи, еду сунуть в руку, руку поднести ко рту. Но потом Венга действовала сама, механически, словно робот. «Слава богу, ты хоть это можешь», — сказала Бэки, не обращаясь ни к кому конкретно, а потом отправилась готовить еду для себя и для мужа. Она положила в миску соленую капусту, как добавку к пицце, и немного печенья «Орео» на десерт. Когда звякнула микроволновка, Стив поднялся и подошел к столу. Уровень водки в бутылке понизился на двой Телевизор продолжал показывать кино, несмотря на отсутствие зрителей. Венга закончила есть. Правда, она еще несколько раз подносила к рту руку без еды и пустую кружку — Но вскоре ее притупленное восприятие почувствовало отсутствие того и другого, и девочка прекратила свои утративший смысл движения. Стив, наблюдавший за этим бесплодным ритуалом, позволил отвращению исказить его лицо. «Господи Иисусе, позорище-то какое! Убери ее отсюда немедленно!» Бэки грубо подняла девочку со стула. В ванной она небрежно провела мокрой тряпкой по грязному лицу девочки — Потом раздраженно спустила ей трусики, усадила на горшок и вышла. Девочка явно пользовалась горшком, не отдавая себе в этом отчета, С животным безразличием. бэкки вернулась, проверила содержимое горшка, взяла из пачки на полу одноразовый подгузник, натянула его на Венгу, потом надела на девочку пижамку, а затем поспешила с ней в крохотную комнатку в самом дальнем конце трейлера. Здесь у Венги были кроватка, маленький стульчик, несколько мягких игрушек. В остальном комната была неприглядной и бесцветной. Бекки уложила приемную дочь на спину, укрыла пушистым одеялом, подоткнула подушку под голову. Венга тем временем обшаривала взглядом пустой потолок. Бекки наклонилась было, собираясь поцеловать девочку, но резко остановилась, выпрямилась со вздохом и вышла. Дверь, хотя и закрывалась неплотно, прогрузила комнату в темноту, пронзённую лучом света, смехом, доносившимся от телевизора и голосами ее спорящих родителей. Но ребенку было не до сна. Ей ещё оставалось только всего увидеть. Повсюду и постоянно роились призраки. Они слетались со всех сторон, куда бы она ни посмотрела. Полноценный театр-альтернатив. Кинозал бесконечно множащихся возможностей. И все самые выдающиеся призраки, знаменитые актеры, фигуры первого плана были ею. Другие знакомые фигуры и много незнакомых тоже находились в поле ее зрения, когда оказывались близ множества Энге, пока имели какое-то отношение к ее жизни. К миллиардам жизней, которыми она одновременно жила. Другие венги-призраки она знала собственное одутловатое лицо благодаря множеству зеркальных поверхностей, благодаря тестам на уровень когнитивности в кабинетах десятков врачей, психотерапевтов и клиницистов. Не были ни прозрачными, ни материальными, как Стив и Бекки, как кровать, в которой она с трудом отдыхала. Они все демонстрировали разные степени жизнеподобной полихроматичной полупрозрачности. Некоторые казались почти осязаемыми, были значимыми и привилегированными, другие были почти прозрачными, лишь слабыми намеками на форму и силуэт. Они были затиснуты на второй план, впритык друг к другу. Обитатели мириада, плавающих окон или неосязаемых телевизионных экранов, расположенных под самыми разными углами относительно друг друга — Бесконечный коридор миров, исчезающих в бесконечности, переплетающихся, перемежающихся в каждом находящемся в вечном перемещении окне, в котором видны двигающиеся актеры, двигающиеся потому, что эти многочисленные венги вмешались в их жизни. Некоторые жизни в этом нескончаемом воодушевлении, они почему-то и более близкие ей, были идентичны тому, что она переживала каждую минуту, насколько она могла определить это, имея разум неотточенный на логике или рациональности или линейном мышлении. Разум, едва ли способный к сочувствию, но тем не менее навостренный тремя с лишними годами чутких наблюдений, непрерывных чувственных пересечений с этими призраками, эмпатии к ним, осознание их существования. Ближайшие венги точно подражали всему, что происходило с нею. Казалось, что существует бесконечное число призраков этого типа, каждый из которых бесцельно воспроизводит печальное существование венги. Кроме того, существовало не менее удивительное число призраков разных венги в одном более удаленном метафизическом месте — и они могли отличаться от нее мельчайшими, самыми крохотными и почти незаметными особенностями. Свитер, застёгнутый на другую пуговицу, ноготь обкусанный до кожи, тогда как у неё целёхонький, одеяло, натянутое на подбородок чуть дальше, чем на самом деле, на какие-то четверть дюйма. И за пределами этих слегка расходящихся между собой венг, диапазон различий не заканчивался — Он простирался в безграничное разнообразие, выходящее за пределы здравого смысла или восприятия, или воображения. Чем дальше, тем меньше становилось число венг, которые выглядели все менее и менее похожими на неё. Венги с другими родителями, живущие в других домах. Венги в мирах, где жили и плодились иные флоры и фауны. Венги среди пейзажей разорения или в раю — Эти коренным образом отличающиеся друг от друга инкарнации были наиболее рассеянными по миру. Увидеть их или добраться до них было труднее всего. В ряду других более распространенных инкарнаций они находились далеко на периферии. Впрочем, иногда их окна оказываются в первых рядах парада, словно какие-то обстоятельства жизни в Энге на мгновение приблизили их. Кроме того, Венги, приложив колоссальные усилия для того, чтобы сосредоточиться и разглядеть их, могли силой своей воли притягивать этих более отдаленных призраков на несколько мгновений, прежде чем они снова отдалятся от нее. Эта постоянно колеблющаяся визуальная какофония сопровождалась довольно громким ревом, хотя, слава богу, гораздо более низкого порядка, чем визуальная часть. Так или иначе, но звуковой хаос заполнял ее уши. Все звуки из каждого живого окна, шумы неизвестного происхождения, сознательная речь, естественные явления, доносились до нее почти на уровне порога восприятия. Но в сочетании с составной невнятицей они поднимались на уровень универсального фонового шума, нескончаемого прилива подвижных воздушных молекул, Однако стоило Венге напрячься, как ей удавалось идентифицировать в общем шуме отдельные звуки, и тогда она слышала разные голоса, звук грома, кошачье мяуканье, а также звуки прибоя, сирен и ветра из тысячи миров, нескончаемую, безграничную, неструктурированную симфонию. Этот вихревой круг альтернативной реальности, набор визуальных образов, действий и шум той или иной степени сопутствовал Венге с самого рождения, с момента, который она отчетливо помнила, словно его усилили с тысячи перспектив. Вытолкнутая из материнского чрева, и какое лицо, какое имя, какая история были утрачены с потери этой материнской фигуры. Венга вошла в мир в одном строю с другими, равняясь на десятки других новорожденных призраков, невидимых для всех, кроме неё, толпу «Венг-призраков», заполнивших объективную реальность. Но в эмоциональном и психологическом кризисе момента, в состоянии шока и потрясения, эти выстроенные в ряд параллельные и орбитальные венги отступали в нечто подобное укромному присутствию, которое можно было легко игнорировать в условиях доминирования нового сверхъединоутробного мира неведомых прежде ощущений. Таким образом, призраки остались. Они создавали только фоновый шум, и продолжалось это около года, когда маленькая Венга должна была обрести ключевые способности, свойственные другим детям ее возраста. Но неожиданно, в шестимесячном возрасте, когда ее нянчила на руках ее новая мать Бекки, в нейронной архитектуре Венги случился квантовый скачок, когда новые межнейронные связи вышли на арену и принялись подыскивать себе пары, по мере того, как просачивались и потрескивали свежие соки и искры. Она достигла точки невозврата, каскада. Стены обрушились. ее уровень восприятия расширился, увеличился, ринулся наружу, словно для того, чтобы встретиться со всеми ее двойниками, познакомиться с ними. Словно стая вампиров, которых... Прежде сдерживала древняя стража, пригласили войти, и они роем влетели в ее сферу сознания, чем ввели Венгу в нечто подобное ступору, хотя и довольно усталому. Наступило состояние осажденного сознания, информационной и чувственной перегрузки, которой годы спустя она восприняла как норму, как нечто для нее обычное. Ей пришлось научиться модулировать эти эффекты, сводить их к минимуму, уделять минимальное внимание ее реальным, непосредственным обстоятельствам, например, как в тех случаях, когда ее сажали на горшок. И она могла перемещать луч своего внимания с одной итерации себя на другую. Но собранная вместе стая венг-призраков управляла ее жизнью. И в значительной степени это происходило благодаря ее взаимодействиям с континиумом места ее рождения. Она потерялась в собственных «я», почти утонула в своих двойниках. Всю свою энергию она расходовала на то, чтобы не утратить реальность своего собственного уникального существования, не рассеяться и не раствориться во множестве возможностей. Она каким-то образом чувствовала, как легко принять такую судьбу, как часто многие другие, похожие на нее, идут этим путем. И тем не менее, день за днем она находила способы оставаться в собственной реальности, противиться зову всех своих призраков. Но делала она это, не игнорируя свои альтернативные «я», невозможная задача, а внимательно приглядывая за ними. Она же в свой черед отмечала на себе не менее внимательные взгляды ее призраков. Да что говорить, некоторые из ее наиболее отдаленных, более продвинутых, более зрелых Венг, казалось, пытаются войти с ней в контакт, дотянуться до нее через преграды измерений их разделявших. Чтобы сказать, что? Сделать что? Не зная ответа, Венга медлила и держалась на расстоянии. Но необходимость все время быть на стороже отнимала все ее силы, требовала ее полноценного участия. Ни времени, ни сил на что-нибудь другое у нее не оставалось. Как ни находилось и пространство для чего-либо и кого-либо, кто был от нее на расстоянии протянутой руки. Венга, лежа на спине в своей люльке, держала под контролем все свои «я». Когда во многих из этих параллельных миров сгущалась ночь, но не во всех из них, в некоторых в этот момент стоял день, был другой сезон, иной год, призраки тускнели из-за отсутствия параллельного освещения, когда в комнату Венги приходила темнота. А когда угомонялось всё, что ее отвлекало, она чувствовала, как сон наплывает на нее. Но все же она оставалась настороже до самого последнего мгновения бодрствования. Стив и Бекки так и не добрались до своей комнаты. Они пристроились на диване, так и не раздевшись, и уснули в бессознательном, нечистом, коревом сплетении на футоне. Бутылка водки была пустой. В пепельнице лежали миниатюрные самокрутки с травкой. Из телевизора, несмотря на отсутствие зрителей, лились тихие звуки. Шли часы. Раздался звук сирены, поначалу негромкий, а потом усиливавшийся до громозвучных переливов. Это было непростое предостережение автомобилям, это в рамках каких-то административных действий надрывался аппарат, установленный на городской башне неподалеку. Срочное сообщение прервало ночную телетрансляцию ток-шоу. «Внимание, смерч! Все граждане!» Пара на футоне зашевелилась, но не смогла преодолеть воздействие водки и марихуаны, все еще циркулировавших в их крови и лёгких. Ревущий, свистящий, ликующий катаклизм, редкая зимняя атмосферная воронка, несущая в себе всевозможные обломки, неслась по плоской равнине прямиком на стоянку жилых прицепов «Многодом» и «Трейлерный двор». И вскоре широкая, тяжелая ступня конуса убийцы нашла трейлер, в котором спали Венга и её родители. Ударила по нему, легнула его, приподняла, подбросила, словно снаряд, на соседние трейлеры, потом унесла заряд деревьев и на суровые холодные пастбища в четверти мили от стоянки. Впервые в жизни Венге жестокая реальность взяла вверх над виртуальной. На сей раз все еще присутствующие рядом призраки не могли соревноваться с тем, что происходило в реальности. Их мистическая привлекательность уменьшилась. Ее непосредственные обстоятельства перевешивали пышность призрачной среды обитания. Ее слух заполнился ослабевающим стенанием вихря, напоминающим звук проходящего мимо поезда. Она лежала на спине среди разорений и видела звёздное небо, частично затененное пеленой крови, попавшей ей на глаза. Снизу со всех сторон на нее наступал холод. Она непроизвольно намочила подгузник. Обломки дерева и металл скрипели, запоминая свое новое месторасположение. Вода из разорванных труб стекала ей на ногу. Она шевельнулась и почувствовала, что у нее что-то сломано. Она понятия не имела, как она оказалась там, где оказалась, да еще в таких условиях. Впрочем, а не было ли некоего туманного предупреждения об этом? Не оно ли мелькнуло в далеком окне, где что-то похожее происходило с другой Венгой, в перемещенном вперед, несообразном со временем потоке? Но она знала, что она в отчаянном положении, что страдает, что ей даже грозит неизбежная смерть здесь и сейчас». Сердце ее билось, как сумасшедшее, и она попыталась пошевелиться, приподняться на своих слабых руках и ногах, но что-то не позволяло ей сделать это. Венга взвыла, ее крики пробудили остальных, раздались стоны и рыдания, знакомые голоса, мужской, женский, хотя произносили они что-то, лишенное смысла. «Бекки, Стив, ее родители». Венга постаралась выбраться из удерживающих ее ткани, но тщетно. только боль усилилась. В первом случае, потребовавшем от нее реального применения ее воли, ее чувств, ее конечностей, она испытала только разочарование. Ее физических способностей было недостаточно, чтобы исправить реальность». Страх и волнение придали новую настойчивость ее усилиям, но и это не привело к каким-либо результатам, лишь добавило ей боли. Словно почувствовав ее отчаяние и ограниченные возможности, ослаблявшие ее, призраки Венги собрались снова, опять сгрудились вокруг нее в тумане реальностей. Пока ее родители продолжали издавать жалостливые звуки и выла сирена, предупреждающая об опасности, Венга целиком и полностью переключила свое внимание на призраков, перейдя к выработанной ею за жизнь привычке наблюдать. Но на сей раз с невероятной целеустремленностью и концентрацией. Она видела в этих призраках свое положение, словно наблюдала за собой со стороны. Вот она, попавшая в поломанные остатки трейлера в холоде и темноте. Направляя свое обостренное внимание, Венга начала перелистывать последовательные окна множества ее жизней, снова и снова вглядываясь в попавшее в ловушку собственное «я», отбрасывая все бесполезные образы на одну сторону, чтобы сфокусироваться на другой, находящейся в луче ее внимания. Ей это представлялось чем-то… чем-то незнакомым, как бег… Нечто такое, что она только видела, но никогда не делала. Или все же делала, бегала по различным мирам мысленно. После несметного числа быстрого переключения ее внимания и милей, преодоленных в физическом смысле, ландшафт стал меняться. Одна из венг лежала распростертая в исколеченном трейлере, другая Венга. Располагалась чуть в стороне от эпицентра катастрофы. Была еще одна Венга, целиком находившаяся вне зоны разрушения, и лежала она на прикрытой зимним снежным пушком болотистой траве. Венга каким-то образом чувствовала, может быть, благодаря характерной для нее смиренности ее взглядов и проявлений, что эта ее аватара не имеет никаких повреждений, если не считать нескольких царапин всей силой своего разума, потянулась она к этому более везучему ее проявлению. Она почувствовала некую связующую нить между ними, нить, которая предлагала возможность прохода через сужающееся препятствие. Она могла пойти этим путем. Она решила пойти этим путем. Но тут же остановилась. Ее родители, где они находились, в этом другом, более безопасном месте. Венга инстинктивно направила свой аппарат восприятия на это новое убежище под другими углами видения, обозревая сцену сынных углов, которые она могла принять с учетом ее ограниченных возможностей, обусловленных вовлеченностью в ее жизни этих других важных для нее людей. В этом ином мире она увидела Стива и Бекки. Они были... Мертвы в разбитом трейлере, из которого маленькую Венгу выкинуло каким-то чудесным образом. Может быть, они еще живы в других оболочках? Возможно, даже наверняка. Не может ли она спасти всех их троих, воссоединить их как семью? Но зачем? Что они были за семьей? Что они могли предложить? А холод и влага тем временем — «Сейчас» взялись за нее всерьез. Ее поврежденные места болели «сейчас». Она хотела освободиться «сейчас». На продолжение поисков у нее не было времени. К тому же не было у нее ни мотивации, ни любви. Действуя в отчаянии из последних сил, Венга протолкнула некоторую облачную, но важную часть себя – в открытое пространство, которое тянулось через неизведанные измерения к другой её форме. Ее астральное тело подпрыгнуло и побежало. Её сознание, сумма её «я» понеслось вместе с астральным телом. Сухая обледневшая болотная трава под её спиной похрустывала, когда она перекатывала своё маленькое тело с одного бока на другой — наслаждаясь ощущением собственной целостности и свободы. В нескольких ярдах от нее с треском просили останки трейлера, ставшие гробом для ее родителей. Призраки по-прежнему окружали ее, но теперь они немного отступили, словно неожиданно успокоившись или удовлетворившись, довольные тем, что она совершила свое первое путешествие по их рядам. Венга исследовала собственные мысли и воспоминания. Она помнила, что пришла в себя на травяной подушке, уцелевшая, а вихрь тем временем уже улетел дальше. Еще она помнила, что, придя в себя среди обломков трейлера, она умирала. Ее разум из первичного потока лёг внахлёст на другой разум или слился с ним. Но та Венга, которая чуть не умерла, та, которая инициировала прыжок, была доминирующим разумом в этой смеси, потому что владела эмпирическими воспоминаниями о другом мире и о том, как она воспользовалась своими способностями, чтобы перенести сюда. Она спасла себя. И с этим знанием обе Венги отключились.